Часть первая. Впервые чувства национального самосознания житель Таллина Томас Рэбоне, за которым еще со школьных лет закрепилась кличка Фитиль, испытал 21 ноября 1990 года в КПЗ 15 отделения милиции города Ленинграда. За три недели до этого возле гостиницы «Европейская» он свел удачное знакомство с одним из финнов, которые на выходные толпами наезжали в Ленинград оттянуться на всю катушку, отдохнуть от сурового, сухого закона, свирепствовавшего на их родине. фин быстро набрался, ему потребовались российские деревянные, чтобы продолжить знакомство с достопримечательностями Северной Пальмиры. Этого момента Томас и ждал. Как истинный джентльмен, и даже в некотором роде патриот, он предложил Фину обмен по очень выгодному курсу. Но в тот момент, когда пачка фиников была уже в руках Томаса, а пачка рублей, ополовиненная широко известным в узких кругах приемом ломки, перешла к гостю северной столицы, тот неожиданно и как-то неприятно протрезвел, Несколько сильных мужских рук сковали движение Томаса. И намного раньше, чем фин предъявил милицейское удостоверение и представился оперуполномоченным Ленинградского уголовного розыска, Томас понял, что на этот раз удача ему изменила. И крепко. «Пахло не мошенничеством по статье 147, часть 1 УК РСФСР до двух лет со штрафом до 400 рублей» пахло статьей 147, часть 2, «Мошенничество, совершенное повторно, до четырех лет», так как у Томаса уже была за плечами полугодовая отсидка за те же дела. А могло быть и намного хуже. Статья 88 «Нарушение правил о валютных операциях». Чем это может кончиться, страшно было даже подумать. Томас и не думал. Человеком он был незлобивым, больших пакостей ближним старался не делать, жил легко и верил, что Господь будет к нему милосердным, потому что всей своей, пусть даже не совсем безгрешной жизнью, Томас славил созданный им мир». Радовался ему, как и должен истинный католик, радоваться Божьему творению, а вот все, кто злобствуют и вечно всем недовольны, те и есть настоящие грешники, их и нужно карать. Этими соображениями Томас не стал делиться со следователем, очень сомневался он, что этот хмурый следак районной прокуратуры сможет оценить особенности его тонкой и в чем-то даже поэтической натуры. Но другое Томас знал твердо, он оценит его полную готовность сотрудничать со следствием, и он был откровенным, ни от чего не отпирался, все рассказал, все подтвердил и подписал, рассказал даже еще о паре мелких китков, понимая, что они не документированы и не могут ему повредить, но благожелательности со стороны следователя могут прибавить. Так и вышло. Сказать, что следователь исполнился к Томасу симпатией, было бы преувеличением. Но и вражды к последственному он не испытывал. Это уже само по себе было немало. По характеру допросов Томас понял, что 88-ю шить ему, похоже, не будут. А в данном случае это и была «высшая милость Божья». Через три недели, которые Томас провел в знаменитом питерском СИЗО «Кресты», дело было готово к передаче в суд. По мнению сокамерников Томаса, многие из которых парились в ожидании суда едва ли не годами, срок следствия был неправдоподобно коротким. Но Томас понимал, чем вызвана эта оперативность. Финские туристы были источником валюты. Любое криминальное происшествие с ними, попадая в херсинские газеты, грозило вызвать сокращение числа четвероногих друзей, как ласково именовали финнов гостеприимные ленинградцы. А происшествий хватало. Четвероногие друзья словно бы сами напрашивались на то, чтобы быть ограбленными или облапошенными. От питерской милиции требовали усилить борьбу с этими негативными явлениями. И дело Томаса Рэббана давало ментам хорошую возможность продемонстрировать обкомовскому начальству и, главное, дружественной Финляндии, что эта борьба ведется, и ведется, как видите, господа, весьма эффективно. Поэтому и следствие было проведено со скоростью курьерского поезда. И хотя в обвинительном заключении стояла статья 147.2, Томас все же надеялся, что это делается по минимуму, тем более, что следователь специально отметил чистосердечность признаний обвиняемого, что, по мнению Томаса, характеризовало его как порядочного человека. «Теперь важно было произвести хорошее впечатление на судью».